Глава двадцать пятая Всю дорогу до отделения полиции Игорь недовольно сопел, но мне было плевать на его состояние, хотя стоило бы вести себя более осмотрительно, ведь у него, возможно, мой сын. Поэтому я просто старалась молчать, отвернувшись в окно и глядя на проносящийся мимо пейзаж. Городской парк, многоэтажки, многочисленные магазины и кафе, светофоры, пешеходы, жизнь текла своим чередом, а я уже два дня не живу. Просто существую, потому что моего мальчика нет рядом. «Кольцо хоть надень!» Игорь кивнул на коробочку на панели, и я вздохнула, понимая, что он не отстанет. Откинула крышку и замерла, глядя на огромный бриллиант в окружении маленьких камешков на золотом ободке. «Интересно, рука не устанет носить такой булыжник?» «Не стоило тебе так тратиться». Без эмоций надело кольцо, вытягивая руку перед собой, чтобы лучше рассмотреть это безвкусие. Ужас. «Я не для себя это делаю», — Игорь как-то обиженно буркнул, не отводя взгляда от дороги. Но иронии в моем голосе не распознал. Ну и черт с ним. Остаток пути прошел в молчании. В отдел я ворвалась буквально за секунду, как одержимая, пронесясь мимо поста в комнату, где у меня брали показания. Не знаю, что у них там за зацепка, но я не собираюсь ждать ни минуты. «Валерия, добрый день!» Димас, как его называл Игорь, вошел и приветливо мне кивнул. Его оплывшее лицо было таким довольным, что я насторожилась, молча ожидая, что он собирается сказать. «Здравствуйте!» Он указал на стул около стола, но я отрицательно мотнула головой и продолжила пялиться на него. Начальник поста тяжело вздохнул и грузно опустился на соседний стул, вынимая из кармана какую-то бумагу. «Вы не против, если я посижу? Ноги болят». Я пожала плечами, мечтая взять его за грудки и встряхнуть за то, что посмел тянуть резину. «Садитесь, конечно. Нетерпение в моем голосе не заметил бы разве что глухой, поэтому Димас развернул лист и пододвинул его мне». На нем была изображена местность со спутника, какой-то лес и узкая полоса дороги. Я ничего не понимала, как дура хлопала глазами, пытаясь напрячь память и понять, видела ли я когда-нибудь что-то подобное. «Что это?» – сзади подошел Игорь и пожал руку своему однокласснику, не отрывая взгляда от листа. «Съемка со спутника!» – констатировал очевидный факт полицай. «И что теперь?» Ещё бы сказал, что это лист бумаги. «Это как-то связано с моим сыном?» Постаралась я сделать голос ровнее и не скатиться в очередную истерику, хотя дыхание уже участилось, знаменуя приближение бури. «Вы не могли бы выразиться яснее?» Полицай небрежным движением вынул ручку из кармана и обвёл на карте какую-то точку, нарисовав кружок. Он все так же молчал, и я сунула руки в карманы джинсов, только бы не вцепиться в ласка его кителя. Либо он до одури любит красивые жесты, либо просто конченый идиот. К последнему я склонялась больше, потому что человек, проработавший в отделе полиции столько лет, должен понимать, как важна для меня любая информация, сказанная вовремя и как можно более развернута. Дима, даже у Игоря сдали нервы, он поморщился, досадливо глядя на друга. «Объясни уже!» «Это дом, где держат вашего сына!» Дыхание перехватило, и жуткое ощущение, что земля уходит из-под ног, заставило ухватиться за край стола. «Андрюша там?» «Тише, Лера, тише! Криками делу не поможешь!» «Тогда чего вы ждете?» Вырвала из рук полиция бумагу и впилась взглядом в черно-белое изображение. «Чего ждете?» Руки так сильно дрожали, что пришлось приложить лист к стене и прижать по бокам, чтобы лучше разглядеть. Но хоть убейте, я не могла сообразить, где это место. «Нам нельзя вламываться туда без ордера», — словно дурочке пояснил Димас, И потом тяжело вздохнул, как бы признавая мою безнадежность. «Мы сейчас работаем в этом направлении». «Откуда вы узнали, что Андрюшка там?» Спасибо Игорю, он не стал уподобляться своему другу и спокойно задал вопрос, давая мне возможность рассмотреть карту получше и попутно слушать их разговор. Соседка пожаловалась на шум. Она, видите ли, услышала, как рыдает ребенок, и среди ночи пошла проверять, есть ли дома взрослые. Слова начальника поста звучали странно. На карте было видно, что дом находится в лесу, и поблизости не было других строений. И что она выяснила? Я резко обернулась, впиваясь взглядом рассказчика. Она постучала в дверь, но ей долго не открывали. Услышала, что ребенок звал маму, но мужской голос заставил того прекратить рыдать. А потом ей открыли. Она спросила, не нужна ли им помощь, и получив довольно грубый отрицательный ответ, ушла домой. И оттуда позвонила в полицию. «Но на карте только один дом», — сунула ему под нос бумагу, И Демас отвел руку, отмахиваясь от меня, как от назойливой мухи. «Да этот недавно построился. Та женщина заселилась только на той неделе, а услышала чисто случайно, говорит, ночью плохо спит и вышла на улицу сосновым воздухом подышать, а из форточки соседей плач донесся. Но ведь это, может быть, соседский ребенок. С чего вы взяли, что это Андрюша?» Игорь задал вполне закономерный вопрос, который уже собиралась задать я. Соседка нашла это у калитки соседского дома. Из кармана кителя начальник поста достал прозрачный пакет с моделькой машинки и положил на стол. Я подошла и, взяв его в руки, начала рассматривать. Но одного взгляда на вещицу хватило, чтобы прикрыть рот ладошкой и успеть подавить рыдания. Прижала пакетик к груди и зарыдала в голос, не обращая внимания на притихших мужчин. Но посаран. Моделька Пашкиного Лексуса была небольшой и помещалась в ладонь, но я никогда бы не спутала ее с другой, потому что у этой внизу на пластиковой защите была гравировка. Я забрала эту машинку с панели Лексуса, когда загнала его на стоянку. Сохранила ее в память о муже. А потом и Андрюша попросил поиграть, и я не смогла отказать, хотя боялась, что он может ее потерять. Но сынок относился к вещице бережно хотя всегда и везде носил с собой, с трудом толкая железную машинку в карман. «Узнала?» Игорь подошел ко мне и обнял, стискивая в кольце рук. А я продолжала всхлипывать, сжимая в руки вещь, которую совсем недавно держал мой сынок. «Поехали!» – подняла я заплаканное лицо к Арефьеву и, как одержимая зашипела, дергая его к двери. «Поехали туда! Я должна забрать сына! Должна!» Но он не сдвинулся с места, продолжая сочувственно смотреть на меня. «Лера, нужен ордер. Ты пойми, не можем же мы просто вломиться в дом к чужим людям. Это незаконно. Тем более, если Андрюша у них, значит, мы будем рисковать не только собой, но и его жизнью». Он встряхнул меня, пытаясь заставить отвести взгляд от дверей и посмотреть на него. «Мы заберем его, я обещаю. Просто наберись терпения». «Но если они увезут его в другое место, если снова спрячут...» Рыдания разрывали на части, и я с трудом сдерживалась, чтобы не выскочить из отдела и не поехать туда самой. «У нас связаны руки», — подтвердил начальник поста. «После обеда должны дать добро, и я подтяну ребят из Росгвардии». Я стерла с глаз слезы и попыталась смотреться в изображение, но страница расплывалась. «Тебе знакома местность?» Он посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на друга. «Дим, это где вообще?» «Поворот на сорок пятом километре на Калинин. Там еще дача у...» Но я уже не слышала. Пошатнулась, ощущая, как Игорь крепче стиснул мои плечи. «Что с тобой, Лера?» Ощущение, что я упала под воду. Пульс в глотке, голоса доносятся издалека, будто через толщу воды. А в голове одна лишь мысль, заставляющая сжать похолодевшие пальцы и зажмуриться. Позволить себе вдохнуть эту воду, которая постепенно заполнит легкие, а потом наступит пустота, и будет проще не чувствовать этого, просто умереть, сдохнуть, не ощущать, не знать, что Кремлев предал меня. Снова. «Ты знаешь эту местность?» Игорь с силой тряс меня за плечи, заставляя прийти в себя. «Есть нашатырь? Она в неадеквате!» Короткий взгляд на начальника. Тот крикнул кому-то и через пару минут в нос ударил резкий запах, заставляющий меня отшатнуться. «Лера, ты как?» Игорь выглядел озабоченным и даже его друг растерялся, глядя, как меня колбасит. «Знаешь, где это?» «Знаю ли я, где это? Знаю ли я?» «Да». В руку вложили таблетку и всунули пластиковый стаканчик. «Выпей и присядь». Игорь подвел меня к столу, и я обессиленно на него опустилась. На автомате закинула таблетку и выпила воду. Руки трясло так, что я не с первого раза приложилась к пластиковому стакану губами. «Он предал! Предал меня! Снова!» В дверях появился молодой полицейский, протянувший начальнику поста документ. «Товарищ майор, ордер, как просили!» Демас кивнул и бросил короткий приказ. «Собирай парней, выдвигаемся!»